Кхарн пробирался через суматоху, творящуюся на мостике завоевателя. Тела убрали, а пятна очистили. Но он еще чуял запах разорванной плоти, пролитой крови и вонь отходов из-за порожненных кишок. Смерть оставалась на борту, невзирая на все усилия системы очистки воздуха. Под потолком болтались и искрили кабели. Целые блоки экранов и консолей превратились в дымящиеся куски металла. Пол и стены были испечены лазерными ожогами и дырками от пуль, которые перемежались более глубокими воронками от огня болтеров. Последних было меньше, поскольку у ультрадесантников был богатый выбор целей. Латара сидела на своём троне над этим безумием. Карну никогда не доводилось видеть её настолько злой. В том, как она переводила свой гнев в холодное кипение, было что-то почти хищное. Ей не было нужды что-либо говорить, даже не было нужды хмуриться. Её настроение становилось очевидно по льду во взгляде и тому, как она сидела на троне, продолжая наблюдать, наблюдать и наблюдать. Харн остановил своё аккуратное продвижение, когда увидел, что возле трона стоит на страже лордке. Он поднялся по ступеням, в первую очередь, отдавая дань уважения Дредноуту, а не капитану. Магистр легиона произнес он, ощутив странный позыв преклонить колени. «Слишком много времени с несущими словами», — подумалось ему. «Вы с нами. Капитан пробудила меня. Я слышал про Долваруса и Триариев. Он бросил взгляд на наблюдавшую за ними Лотару. Многое изменилось с тех времен, когда вы в последний раз ходили среди нас, сэр». Контемптор издал звучный лязг фиксирующихся сервоприводов. Это показалось Кхарну проявлением неудовольствия, хотя он не знал почему. "Я вижу, ты был занят, Кхарн. Это было вовсе не то добросердечное воссоединение братьев-офицеров, которое ожидал Кхарн". Он посмотрел на Лотару. "Ангрон идёт. Он просит вас приготовиться к бомбардировке планеты через 12 часов". Она подалась вперёд на троне, широко раскрыв глаза. "Это шутка?" После всего этого вы хотите, чтобы я сделала то, что следовало сделать с самого начала. Он был не расположен вдаваться в метафизические подробности насчёт разноса боли и духовного отражения эмоциональных мучений. Не то чтобы он этого не понимал, однако не был уверен, верят ли. Прикос Лоргара. Он слишком устал, чтобы улыбаться. Мир истекает кровью, и все оставшиеся в живых забились в норы. «Он хочет сжечь их за грех трусости и выжить последние струйки страдания», — подумал он. «Кхарм!» Она глядела на него с беспомощной яростью в глазах. «Что мы тут делаем? Что это за война?» Ему было нечего ответить. Во всяком случае, ничего практического. «Новое», — сказал он. Она не успокоилась. «Безумное! Все пошло не так после Иства на три, после того, как мы примкнули к гору». Харн перевёл взгляд с капитана на контемптера, однако промолчал. Левобортовые двери мостика больше не скрижетали по мощным направляющим при открытии, поскольку их сняли со стены и забрали на ремонт. Ангрон вошёл в сопровождении следующего за ним, запылённого техножреца. Закутанный в рясу аддет, держал руки сцепленными в рукава. Шагая за примархом и почти что шарахаясь от мускулистой громады тела пожирателя миров, Харн рыкнул он громно весь заваленный обломками зал. Этот в красной рясе тебя искал. Примарх оставил кланяющегося жреца у разрушенных дверей, а сам двинулся сквозь хаос, в который превратился его мостик. Он коротко лаяюще хохотнул при виде опустошения. Как это случилось? Латаров встал на трона глядя на ангрона с центрального возвышения. Делварос и Тиляри совершили несанкционированную высадку, присоединившись к атаке на поверхности. Пока их не было, нас взяли на абордаж. Ангрон подошёл к висящей на кабелях Лирали, прикованной к консоли ауспика. Он положил тяжеловесную руку ей на плечо с мягкостью, в наличии которой у него не поверил бы никто из братьев. Ты не ранена? Исколеченная девушка. Хирургически встроенная в стол, откинула грязные волосы с лица. "Нет, сэр", ответила она, совершенно не испугавшись стоящего перед ней полубога. Ангрон неприятно ухмыльнулся и оглядел мостик. "И где сейчас Далварус? Я посадил его под арест в каюте". Примарх издал короткий лающий смешок, явно развлечившись. "Мне это нравится". Он начал подниматься на возвышение, оказавшись перед Лорки. Кантемпер возвышался над Примархом. Однако ничто живое или мёртвое никогда не заставляло Ангрона казаться меньше. Лоркий из псов войны, Ангрон из пожирателей миров. Славно выглядишь, старый воин, но всё так же в устаревших цветах, да? Ангрон постучал костяшками пальцев по горделивому волку в ошейнике на железном теле Дредноута. Инстинктивно среагировав на дискомфорт от прикосновения, Комби-болтеры Лорки перезарядились с двух голосов металлическим грохотом. "Я должен тебя поблагодарить за защиту моего корабля", проинтересовался Примарх. "Я мало что сделал. Твоя благодарность должна принадлежать остальным первым дредноутам и 271 одному человеку, которые лишились жизни, отбивая нападение". Ангрон поднял кисть, покрытую микоркой, с усталыми квиску. чувствуя возвращение тупой боли. «М-м-м-м! Ты все такой же жалкий ублюдок, лорки!» «Я умер. Теперь уже немного поздно меняться». Дредноут заставил свое железное тело со скрежетом поклониться, на сей раз лотарий, и двинулся вниз по широким ступеням. «Я должен идти, мне нужен ремонт!» Ангрон ощутил, как палуба содрогается от поступи контемптора. Ему остро вспомнилось, каково было сражаться с подобным созданием. Истванская компания оказалась столь поучительным опытом. «Капитан», — произнес он, — «через двенадцать часов наша бомбардировка оставит от арматуры лишь воспоминания. Посыпь землю солью, Лотара». Она откинулась на троне, со стуком пристроив ноги на одном из подлокотников, и посмотрела на него. «Как пожелаете».